В канцелярии затхлый и стылый воздух провонял сапожной ваксой. Надзиратель уже приготовил бумаги. Он посмотрел на шестерку зеков без малейшего интереса. «Вам надо подписать вот это». 509-й глянул на стол. Он не понимал, зачем и что надо подписывать. Зеков обычно ни о чем не спрашивают, отправляют по этапу и баста. Тут он почувствовал, Что кто-то пристально на него смотрит. Это был один из писарей. Он сидел у надзирателя за спиной, волосы у него были огненно-рыжие. Когда он увидел, что 509-й на него смотрит, он едва заметно повел головой слева направо и тут же снова уткнулся в работу. Тут вошел вебер, все вытянулись. Продолжайте, скомандовал тот, и взял со стола бумаги. — Как, еще не готовы? Ну-ка, живо подписывайте. — Я писать не умею, — сказал Вася, который стоял ближе всех. — Тогда ставь три креста. Вася поставил три креста. — Следующий. Три новеньких подошли один за другим и расписались. Пятьсот девятый судорожно пытался собраться с силами. Ему все казалось, что сейчас. Вот-вот... Еще найдется какой-нибудь выход. Он снова посмотрел на писаря, но тот сидел, не поднимая глаз. Теперь ты, рявкнул Вебер. Ну? Ты что, заснул? 509-й взял листок в руки. Перед глазами все плыло. Несколько машинописных строчек прыгали и никак не хотели успокоиться. Он в шивота еще читать будет. Вебер ткнул его в спину. Подписывай, скотина. Но 509-й успел прочесть достаточно. Он успел разобрать слова Настоящим добровольно заявляю. Он уронил листок на стол. Вот она, его последняя отчаянная зацепка. На нее то наверное, и намекал писарь. Да шевелись ты, козел вонючий, или тебя за руку взять и показать, как подписываются. «Я ничего добровольно не заявлял», — сказал 509-й. Надзиратель вылупил на него глаза. Писари подняли головы и тут же снова уткнулись в свои бумаги. На мгновение стало очень тихо. «Что?» — спросил Вебер, явно не веря своим ушам. 509-й набрал в грудь воздуха. Я ничего добровольно не заявлял. — Значит, ты отказываешься подписать? — Да. Вебер облизнул губы. — Вот как. — Не подпишешь, значит. Он схватил 509-го за левую руку, потянул на себя, потом резко вывернул и заломил за спину. — 509 девятый рухнул на пол лицом вниз. А Вебер и не думал его отпускать. Заломил руку еще резче и даже подергал, уперевшись ногой в хребет своей жертвы. 509 девятый вскрикнул и затих. Другой рукой Вебер ухватил его за воротник и попытался поставить на ноги. Пятьсот девятый снова упал. «Слабак!» — буркнул Вебер. Потом открыл дверь. «Клайнерт!» «Михель!» «Заберите этого поносника к себе и приведите его в чувство. И пусть ждет, я скоро приду». Двое дюжих эсэсовцев выволокли 509-го вон. «Теперь ты!» — ткнул Вебер в Бухера. «Подписывай!» Бухер дрожал. Он и рад бы, не дрожать, но ничего не мог с собой поделать, ведь он остался совсем один, 509-го рядом не было. Внутри от страха все оборвалось. — Надо как можно скорее сделать то же, что и 509-й, иначе будет поздно, и он, как марионетка, исполнит все, что ему прикажут. Я тоже не подпишу, — пролепетал он. Вебер осклабился. Смотри-ка, еще один. Ну, совсем как в добрые старые времена. Бухер даже не успел почувствовать удары. В глазах с треском разорвалась тьма. Очнувшись, он увидел прямо над собой Вебера. «Пятьсот девятый», — пронеслось у него в голове, — «пятьсот девятый на двадцать лет старше меня. С ним делали то же самое». Я должен выдержать. Боль в плечах была несусветная, словно туда вонзали ножи, жгли каленым железом. Он даже не слышал собственного воя. Потом снова навалилась темнота. Когда он очнулся второй раз, он весь мокрый лежал на бетонном полу в каком-то другом помещении. А рядом лежал 509-й. Сквозь шум в висках до него донесся голос Вебера. Я, конечно, могу приказать, чтобы за вас эти закорючки поставили и дело с концом, но я этого не сделаю. Я вас, голубчики, тихо, спокойно обломаю. Сами подпишите, как миленькие. На коленях будете упрашивать, чтобы вам разрешили подписать, если, конечно, вообще писать сможете. 509-й видел черный силуэт головы Вебера в прямоугольнике окна. Голова была огромная. Она грозно темнела на фоне неба. Внезапно ему показалось, что черная голова — это сама смерть, а небо — это жизнь. Да, жизнь, неважно какая и где, пусть в крови и в шах, пусть калекой, но все равно жизнь. Хоть крохотное мгновение жизни. Но тут на него снова навалилась спасительная, одеревенелость, нервы, слава богу, будто разом отключились, и в голове ничего не осталось, кроме ровного, тупого гула. И чего ради я упираюсь? Вяло проплыло в его сознании, когда он очнулся снова. Не все ли равно? Быть насмерть забитым здесь или подписать, а потом получить свой укол и тихо окочуриться, так даже быстрее, да и не больно. Но тут вдруг он услышал где-то рядом голос, свой собственный голос, хотя казалось, что это кто-то другой говорит. Нет, я не подпишу, хоть убейте. Вебер расхохотался. «Что, на тот свет захотелось, Кощей недоделанный? От всего избавиться, да?» «Нет уж, мы убиваем неделями. Это только начало». И он снова взялся за тяжелый плетеный ремень. Первый удар пришелся пятьсот девятому по глазам. Глаза остались целы, они, по счастью, давно у него ввалились, Второй удар пришелся в губы. Губы треснули, как сухой пергамент. После еще нескольких ударов пряжкой по голове он снова потерял сознание. Вебер отпихнул его в сторону и бросился на Бухера. Бухер попытался увернуться, но в движениях его уже не было быстроты. Вебер двинул его прямо по носу, а когда Бухер согнулся, ударил ногой в пах. Бухер вскрикнул. Он еще успел почувствовать, как медная пряжка несколько раз со свистом врезалась ему в затылок, а потом снова впал в черное тягучее забытье. Он слышал над собой неясный гул голосов, но не шевелился. Пока думают, что он без чувств, бить не будут. Голоса наплывали откуда-то издали, и падали в бесконечность он не хотел их слушать, но они приближались сами били по мозгам все резче, лезли в уши весьма сожалею господин доктор, но если люди не хотят добровольно вы же видите вебер как следует их уговаривал нойбауэр был в прекрасном настроении ход событий даже превзошел его ожидания. разве вы этого требовали — спросил он у визы. — Разумеется, нет. Бухер попытался из-под тяжка подсмотреть, что происходит, но веки его не слушались, прищурить их он не мог. Они раскрылись во всю ширь, как у лупоглазой куклы. Он увидел визы и Нойбауэра, потом заметил и 509-го. У того тоже глаза были открыты. Вебера в комнате не было. — Ну, разумеется, нет, — повторил Виза, — как цивилизованный человек... — Как цивилизованный человек, — прервал его Нойбауэр, — вы затребовали этих людей для своих экспериментов, не так ли? — Да, но это в интересах науки. Наши опыты спасут жизнь десяткам тысяч других людей. Может, вы и не вполне понимаете? но чего же? «Ну вот вы, пожалуй, не вполне понимаете нас. Между тем, это просто вопрос дисциплины. Тоже, кстати, весьма важная вещь». «У каждого свои задачи», — изрек Виза надменно. «Конечно, конечно. Сожалею, что не смогли быть вам более полезны. Но мы никого из наших подопечных не принуждаем». — Эти вот заключенные, похоже, отнюдь не горят желанием покидать лагерь. Он обратился к 509-му и Бухеру. — Вы ведь предпочитаете остаться в лагере? 509-й слабо шевельнул губами. — Что? — резко переспросил Ной Бауэр. Да, — сказал 509-й. — А ты? — Я тоже, — прошептал Бухер. — Видите, господин капитан? — Нойбауэр улыбнулся. — Людям у нас нравится. Тут уж ничего не поделаешь. Визы не улыбался. — Дурачье? — сказал он, бросив брезгливый взгляд в сторону 509-го и Бухера. — В этот раз у нас по плану действительно только эксперименты с кормлением. Нойбауэр, пыхнув сигаретой, — выпустил облачко дыма. — Тем лучше. — Это им еще одно наказание за неповиновение. — Кстати, господин доктор, если вы хотите подыскать им в лагере замену, милости прошу. — Благодарю. — холодно ответил Виза. Нойбауэр прикрыл за ним дверь и вернулся в помещение. Фигуру его окутывало пряное ароматное облако сизого дыма. 509-й вдохнул этот дым и почувствовал, как жажда курить буквально раздирает легкие. От него эта жажда не зависела, она была как свирепый маленький хорек, что поселился в легких. Невольно он еще раз глубоко вздохнул, снова ощутил блаженный вкус дыма, но при этом не спускал глаз сной Бауэра. В первую минуту он не сообразил, почему его и Бухера не отправили вместе с визы. Но сейчас он все понял. Тут есть только одно объяснение. Они не подчинились офицеру СС и за это должны понести наказание здесь, в лагере. Предугадать наказание нетрудно. зеков вздергивают за неподчинение даже рядовому надзирателю. Значит. их отказ был ошибкой. Понял он вдруг. Пойди они с визы, у них еще оставалась бы какая-то надежда, а теперь им точно крышка. Удушливая волна отчаяния и обиды захлестнула его изнутри. Она сжимала желудок, застила глаза, и в то же время, необъяснимо и остро, просто до смерти хотелось курить. Но и Бауэр изучал номер на груди у 509-го. Номер маленький, всего трехзначный. «Сколько ты уже у нас?» — спросил он. «Десять лет, господин Оберштурмбанфюрер». «Десять лет?» Нойбауэр даже не знал, что у него в лагере есть заключенные, которые сидят с самых первых дней. «А что это ведь, пожалуй...» «Свидетельство моего милосердия», — подумал он, — «далеко не каждый лагерь может предъявить зэков с таким стажем». Он пососал сигару. «Пожалуй, это может сослужить ему неплохую службу». «Наперед ничего нельзя знать». Вошел Вебер. Нойбаур вынул сигару изо рта и рыгнул. На завтрак ему сегодня подали копченую колбасу и омлет, одно из его любимых блюд. — Оберштурмфюрер Вебер, — строго сказал он. — Такого приказа не было. Вебер смотрел на начальника с интересом. Он ждал продолжения шутки. Шутки не последовало. — Сегодня на вечерней поверке мы их повесим, — сообщил он наконец. Ной Бауэр снова рыгнул. «Такого приказа не было», — повторил он. «Кстати, почему, собственно, вы занимаетесь этим сами?» Вебер не сразу нашелся, что ответить. Он вообще не понимал, зачем Нойбауэр попусту тратит слова и время из-за какой-то ерунды. «У вас для этого достаточно подчиненных», — продолжал Ной Бауэр. Что-то этот Вебер в последнее время больно стал самостоятельный. Не вредно ему лишний разок напомнить, кто тут начальник. — Что с вами, Вебер? Нервишки пошаливают? — Никак нет. Найбаур снова обратил свой взор на 509-го и Бухера. Вебер, кажется, сказал, повесим. Ну, — вообще-то правильно. Только чего ради? И день так хорошо начался. К тому же неплохо показать Веберу, что совсем не все в лагере делается только по его хотению. Эти люди не злостные нарушители, заявил он, я распорядился найти добровольцев. Они на добровольцев не слишком похожи. Дайте им двое суток карцера, и больше ничего. Больше ничего, Вебер, вы меня поняли? Я бы хотел, чтобы мои приказы выполнялись. Так точно. Нойбауэр вышел. Он был доволен и чувствовал свое превосходство. Вебер презрительно смотрел ему вслед. Нервишки, — думал он. Это у кого тут нервишки? И кто на самом деле размяк? «Двое суток карцера?» Он в ярости оглянулся. Косая полоска солнца упала на разбитое лицо 509-го. «Я тебя вроде знаю. Откуда?» «Не могу знать, господин оберштурмфюрер». 509-й очень хорошо это знал и очень надеялся, что Вебер все-таки не вспомнит. Откуда Откуда-то я тебя знаю? Ну ничего, я еще припомню. А почему у тебя вся морда разбита? Упал господин Оберштурмфюрер. Пятьсот девятый облегченно вздохнул. Это все уже старые песни, излюбленная шутка лагерного начальства еще с первых дней. Никогда нельзя говорить, что тебя избили. Вебер посмотрел на него еще раз. — Откуда это? — Я рожу эту знаю, — пробормотал он. Потом открыл дверь. — Обоих в карцер. Двое суток. И, обернувшись к 509-му, и Бухеру добавил. — Только не думайте, что вы от меня совсем ушли, дармоеды. Я еще успею вас вздернуть. Их вытащили в коридор. От боли 509 зажмурился. Потом почувствовал, что вдыхает свежий уличный воздух. Он снова открыл глаза. Над ним было небо, синяя бездонность. Он повернул голову и посмотрел на Бухера. Проскочили. По крайней мере, пока. Даже не верится.